Глава 23 С утра я, быстро упаковав свои вещи обратно в сумку, была готова к последнему походу в этом месяце. Разумеется, мы осмотрели не все достопримечательности мира фей, но важнее было научиться управлять своими силами, а экскурсии могут подождать. Тем более теперь я смогу бывать тут так часто, как захочу. «Уилла, а это долго?» Взглянула я на фею солнечного света. «Именно она должна была сегодня отвезти меня на радужный мост». «Не знаю», — улыбнулась она. «У всех по-разному. Все зависит от того, как много ты забыла и насколько сильны твои способности». «Хм, не очень понятно». Я покачала головой, глядя под ноги. Мы шли по дорожке, посыпанной желтым песком и стелющейся через поле с маками, как Элли по дорожке, выложенной желтой кирпичом через такое же маковое поле. «Мы пришли, Виктория». Фея внезапно остановилась, от чего я едва не налетела на нее. «И где?» – начала я говорить и тут увидела. Дорожка плавно переходила в радугу. Вот обычная такая радуга, какую я сотни раз видела на небе. Только сейчас эта радуга не была далеко, над горизонтом, а начиналась прямо от наших ног и словно мост дугой уходила вверх, в небо. «Это же радуга!» – скептически посмотрела я на это явление. «Разумеется!» – фея кивнула. «А ты чего ждала?» «Ну, не знаю». От ее вопроса я растерялась. Я думала, что будет обычный мост, деревянный или каменный, просто называется радужным. Ничего не ответив, Улеала рассмеялась и, отойдя в сторону, создала диван, осев на него, поманила рукой Филию и Марса. Виктория, оставляй здесь свою сумку и иди. Мы будем ждать тебя здесь. А что я должна делать на мосту? Поставив сумку на траву, Я с сомнением оглядела дрожаще Марьева моста. И вообще, как-то я не уверена, что смогу пройти по нему. Он же из света. Ничего, просто пройди и познай себя. Викуся, не дрейфь! Бодро окликнул меня Филя, развалившись на диване. Дерзай, а мы подождем. Ну да, не дрейфь. Я осторожно потрогала ногой начало моста. Я же провалюсь сквозь него, а летать... Задрав голову вверх, я оглядела высшую точку, которую было видно отсюда. А лететь до земли я долго буду. Вика, вспоминай. Видеть цель, верить в себя, не замечать препятствий. Филь, ты смотришь слишком много фильмов. Я усмехнулась. «Ладно, пошла!» И, зажмурившись, я сделала первые два шага. Поверхность моста немного пружинила, но ноги никуда не проваливались, и, сделав по инерции еще два шага, я рискнула открыть глаза. Широкое разноцветное полотно под ногами уходило вверх, И мне не оставалось ничего иного, кроме как идти, чтобы познать себя. Первые пять минут, пока я шла в горку, ничего не происходило. И я, расслабившись, отдалась этому удивительному приключению. Черт, не каждый может похвастаться, что ногами ходил по радуге. Эти кроссовки, что на мне сейчас. Потом можно ставить стеклянную витрину и вешать табличку. В них ходила по радуге фея Вика. Я хихикнула от этой мысли и тут же споткнулась, потому что картинка вокруг меня резко изменилась. Над детской кроваткой склонились несколько взрослых людей. Мои мама с папой только совсем молодые. Бабушки и дедушки с обеих сторон – И в изголовье прабабушка Лиза. Такой я ее не помнила, только видела на фотографиях. «И как же мы назовем ее?» Спросил деда Костя, отец папы. «Вика, Виктория!» Донесся голос прабабушки. «Ей многое предстоит с таким-то даром. Так пусть имя ей помогает. Она будет сильной и смелой девочкой, наша Виктория!» «Вика!» Спросила моя молодая мама. Серёж, ты не против?» Она глянула на моего такого же молодого папу. «Нет». Папа улыбнулся младенцу, лежащему в кроватке. «Пусть будет Виктория Сергеевна Лисовская». Картинка исчезла. И я прошла еще несколько шагов по радужному мосту, улыбаясь увиденному только что отрывку из своего младенчества. И вновь неожиданное марева перед глазами. Сероглазая девочка лет четырех с распущенными каштановыми волосами прыгает и хлопает в ладошки, а за ее спиной два розовых крылышка, Расшитые бисером и поетками. «Я фея! Я фея!» Приговаривает девочка, улыбаясь во весь рот. И снова я улыбнулась своей детской игре И таким любимым крылышком феи, Сделанным прабабушкой Лизой. Картинка вновь исчезла, И я прошла следующие несколько шагов. Снова Марьева и новое изображение. Передо мной была та Вика, какой я была в пять лет. Я помню это темно-зеленое трикотажное платье в белых комариках с юбкой солнцеклёш. Смешная худая девчонка с длинными волосами, собранными в хвост на затылке, челка, закрывающая лоб. В то время я носила ровно подстриженную челку до бровей и горящие любопытством глаза. Я, точнее она, та Вика из детства, сидела перед большим трюмо, стоящим в комнате у прабабушки Лизы. На чистой от косметики и шкатулочек поверхности трюмо Горели две свечи в высоких подсвечниках, и стояла блюдечка с ее обручальным кольцом, толстым, из красного золота. После смерти прадедушки бабуся его не носила, а хранила в шкатулке, это я помню. Баблиза, позвала та Вика детским звонким голосочком. «А я точно увижу его?» «Точно, Вика!» За моей, точнее, за ее спиной появилась прабабушка. Такая, какой я ее помню до сих пор. И у меня нынешней, замершей на мосту, Защипала в глазах и носу. Только поверь, и увидишь. Баблис, а что нужно делать? Повтори еще раз. Девочка Вика подергала себя замочку уха И смешно нахмурила бровки. Смотри в зеркало, но не на себя, А словно вдаль, через зеркальную поверхность. Помнишь, как я тебя учила? Девочка кивнула. «И мысленно зови». «А как звать-то?» Маленькая Вика подпрыгнула от нетерпения на пуфике. «Я же не знаю, как его будут звать». «Вика, ну соберись же, мы с тобой столько тренировались». Отражение прабабушки улыбнулось. «Вспоминай, как нужно звать?» «Суженый ряженый, приди ко мне на ряженый». Девчушка рассмеялась и... И показала своему отражению язык. Я нынешняя тоже невольно хихикнула. Неужели я была такая смешная в детстве? «Верно, милая. Давай, пришло время. Ищи своего суженого, предназначенного судьбой. Я буду сидеть вон там, в сторонке». Отражение прабабушки махнуло в сторону кресла, которое, как я знала, стоит у окна. Просто не отражается в зеркале. Можешь загадывать, каким ты хочешь видеть своего спутника жизни. Кто знает, может, судьба и пойдет навстречу юной фее, которая только пытается чаровать. «Да?» Малышка снова нахмурилась и потерла кончик носа указательным пальцем. «Тогда пусть он будет умный, добрый, честный, отважный, сильный и хорошо дерется!» «Вдруг меня придется защищать от Витька из соседнего подъезда, чтобы конфеты не отнимал. А еще красивый, да, и высокий. И волосы пусть будут светлые, чтобы от меня отличаться». Со стороны кресла, куда ушла прабабушка Лиза, раздался смешок. Но девочка Вика была слишком поглощена своим делом и не услышала. «А еще пусть он любит меня сильно-сильно». «Чтобы, как в сказке, одна любовь на всю жизнь!» Девочка хихикнула. На столике перед зеркалом дрогнуло пламя свечей. И девочка вмиг посерьезнев, жадно уставилась в зеркало. «А я нынешняя тоже стала вглядываться. Странно, я совсем не помнила этого нашего гадания, насуженного ряженого. Бабуся умерла, кажется, месяца через два или три после этого события, и, вероятно...» Тот стресс затмил многие вещи, а потом они и вовсе забылись. Уж не знаю почему, но в моей памяти не осталось даже легких намеков на это событие. И так удивительно было сейчас, спустя 20 лет, видеть это и вспоминать. У меня сжалось сердце, я ведь так любила мою удивительную прабабушку. Какое-то время в зеркале не отражалось ничего, кроме маленькой вики и огоньков свечей. А потом по зеркальной поверхности словно рябь прошла, и появилась картинка. На поляне среди леса стояли двое молодых мужчин, даже скорее парней, с распущенными очень светлыми волосами, одетые в длинные плащи. Один из них невероятно красивый, С огромными, чуть раскосыми глазами держал под усы двух лошадей с притороченными к седлам сумками и луками. А второй стоял спиной и, козырьком приложив руку к глазам, куда-то смотрел. Тот, что держал лошадей, что-то сказал. Звука зеркала не передавало, и второй парень, повернувшись, ответил. Затем развязал плащ, снял его и перебросил через седло. «А мы обе...» И я нынешняя, и Вика девочка застыли, вглядываясь в изображение. Тот, что снял плащ, был одет в черные брюки, высокие сапоги, а поверх белой рубашки черный кожаный калет. На поясе меч и кинжал. Этот парень был тоже ослепительно красивый, но в отличие от первого, с более мягкими чертами лица, да и глаза у него другой формы, большие, с длинными ресницами. Это было видно даже через зеркало, но не раскосые. «Папуся!» – прошептала девочка. «Тут кино показывают про мушкетёров. Или нет, плащи же на них без крестов, значит, про Ивана-Царевича. Только который из них мой? Их тут двое, а какие-то эти актёры взрослые совсем». «Мой жених же станет совсем старенький, когда я вырасту!» Тот мужчина, что снял плащ, словно услышал ее голос и, резко обернувшись, стал шарить вокруг взглядом. Что-то сказал своему спутнику, на что тот рассмеялся и тряхнул головой. И мы с Викой из детства во все глаза уставились на его уши. «Эльф! Точно как в сказке!» – прошептала девочка. Другой парень, не эльф, снова встрепенулся, словно услышал детский голос, а потом поднял взгляд так, что появилось ощущение, словно он смотрит в глаза нам обеим. По крайней мере, именно так казалось мне нынешней, и то же самое почувствовала я из детства, потому что вздрогнула и немного подалась назад».